Причины слабости империи. Этому расцвету грозил ряд других, более близких опасностей. Социальный вопрос и феодальные восстания. С конца 9 и в продолжении всего 10 века Византию тревожил грозный социальный вопрос. В империи было два класса, бедные и богатые. В результате непрестанных посягать старых на собственность и свободу первых в империи, особенно в азиатских провинциях, постепенно возникла крупная феодальная аристократия, владевшая громадными доменами, клиентами, вассалами, влияние которой еще возрастало в силу того, что аристократы, как правило, занимали высокие административные должности, а также военные и командные посты, отдававшие армию в их руки. Это знать, богатое, могущественное и популярное, представляло для правительства опасность и в политическом, и в социальном отношении. Императоры поняли это и со всей энергией начали борьбу против непокорных и гордых тем, что они противостояли басилевсу – феодалов, которые, несомненно, уменьшали доходы казны вследствие требуемых ими иммунитетов, а захватом военных участков – предназначенных для солдат истощали один из лучших источников рекрутского набора. Василий I в этой области, как и во всех прочих, положил начало политике Македонской династии и занялся ограничением захватнических тенденций знати. Его наследники продолжили начатое им дело. Серия указов, изданных романом Первым Лекапиным, 922 934 Константином VII, 947 Романом II, никифором Фокой имело целью обеспечить защиту мелкой собственности и воспрепятствовать феодалам поглотить имущество бедняков. Постоянное повторение этих мер уже само по себе доказывает, что опасность все возрастала. События второй половины X века обнаружили это со всей очевидностью. Немедленно после убийства Никифора Фоки в Малой Азии вспыхнуло первое феодальное восстание 971 -й. под руководством варды фоки племянника покойного императора возмущение это было не без труда подавлено оно возобновилось в еще более грозной формы в первые годы правления василия второго 976 году возникла настоящая азиатская фронта ее возглавил варда склир крупный феодальный сеньор который, собирая вокруг себя всех недовольных, всех авантюристов, всех тех, кто надеялся что-нибудь выиграть от мятежа, за несколько недель оказался господином всей Азии и стал грозить Константинополю, 978 год. В борьбе против одного феодального претендента правительство обратилось за помощью к другому феодалу. Варда Фока разбил Склира при Панкелии, 979, и подавил восстание. Но когда упрощение власти Василия II показалось аристократии опасным, вспыхнуло новое возмущение. Фока и Склир, вчерашние противники, объединились для выступления против императора 987 Замечательная энергия Василия II восторжествовала над всеми кознями его врагов. Фока, разбитый в Хрисопполе близ Константинополя, которую он уже начал было блокировать, 988-й, нашел смерть в битве при Абедосе, 989-й. Склир, Склир должен был подчиниться, но император никогда не мог забыть этих феодальных восстаний. Указом 996 он нанес суровый удар крупным феодалам-захватчикам. Казалось, что императорская власть окончательно отомстила за феодальные мятежи в Анатолии. Но в действительности все эти меры были бесплодны. Правительство могло сколько угодно ограничивать развитие крупной собственности, подавлять феодалов налогами, изыскивать способы ограничить их влияние на армию, но из этого ничего не вышло. Феодальная аристократия восторжествовала над имперской властью. И в период слабости в анархии, которые отмечены вторые половины XI века, и именно феодалы в лице династии Комнинов спасли империю. Духовная аристократия. Но ряду со светскими феодалами не менее могущественной и опасной была духовная аристократия. В X веке, как и в VIII, большая часть земельной собственности к великому ущербу для казны и армии сосредотачивалась в руках монастырей. Императоры X века попытались ограничить развитие монастырских богатств. Нифика, Никифор Фока дошел даже до того, до того что запретил в 964-м основывать новые монастыри и делать какие бы то ни было дарения уже существующим. Но в Византийской империи церковь была слишком могущественной, чтобы подобные мероприятия могли долго продержаться, а империя слишком нуждалась в церкви, чтобы не поддерживать с ней добрых отношений. В 988 году Василий II отменил указ Фоки. Монастыри одержали победу. Точно так же и в отношениях с белым духовенством последнее слово никогда не оставалось за императора. Широта компетенции константинопольского патриарха, та роль, какой он играл в церкви, многочисленность монахов, подчинявшихся ему, и колоссальное честолюбие, порожденное этим могуществом, делали его грозным лицом. Если патриарх, преданный правительству, мог оказывать ему крупные услуги, то враждебно настроенный патриарх был чрезвычайно опасным, и его противодействие могло сломить волю самого императора. Это испытал на себе Лев VI в столкновении с патриархом Николаем. И хотя в конце концов император заставил патриарха отречься от своего сана 907-й, Это не помешало Николаю после смерти государя вновь занять патриарший престол. 912. В период малолетства Константина VII он был руководящим министром и играл решающую роль как в восстаниях, происходивших внутри империи, так и в руководстве внешней политики. И Томус Юнио, 920. Где был решен вопрос о четырехкратном браке, некогда оказавшемся причиной раздора между патриархом и императором. Был для первого блестящим реваншем над императорской властью. Точно так же патриарх Полиэфкт, вызывающий вел себя по отношению к Никифору Фоке, хотя в конце концов он был вынужден уступить им. Все же удалось добиться от Семисхия отмены всех неблагоприятных для церкви Мер 970. -й. Однако честолюбие константинопольских патриархов должно было привести к еще более серьезным последствиям – к разрыву с Римом и разделению двух церквей. Известно, что в первый раз этот разрыв был вызван честолюбием Фотия. Вступление на престол Василия II положило начало новой религиозной политики Патриарх был низложен. Вселенский собор 6869 года в Константинополе восстановил союз с Римом. Однако в 877-м Фотий вновь занял свой престол, и снова на соборе 879-го он порвал с папой. Хотя и в конце концов он и пал в 886-м году. Хотя в 893-м союз с Римом был торжественно восстановлен, тем не менее конфликт между двумя церками продолжал существовать в скрытом виде. Не столь, конечно, по причине разделявших их разногласий, По второстепенным вопросам догмы и обряда, сколько вследствие упорного отказа греков признать первенство Рима из честолюбивого стремления константинопольских патриархов стать некими папами Востока. К концу X века вражда достигла крайних пределов. В середине 11 века честолюбие Михаила Керулария оказалось достаточно чтобы окончательно завершить разрыв между церквями Запада и Востока.